9 мая Ночью не сомкнул глаз. Слишком многим я обязан мистеру Донору, чтобы спокойно стоять в сторонке и смотреть, как его обкрадывают. Промолчав, я стану соучастником Джимпи. Но имею ли я право доносить на него... Больше всего меня беспокоит то, что это именно я помогал ему обделывать свои грязные делишки. Пока я ничего не понимал, с меня и спроса не было. Но теперь молчание делает меня таким же преступником, как и Джимпи. Да, Джимпи работает вместе со мной. Трое детей. А если донор выгонит его, вряд ли со своей деревянной ногой он найдет другую работу». «Какое мне до этого дело? Ирония в том, что никакие, пусть даже самые обширные знания, не помогут мне решить эту маленькую задачку».